«Посмотри сюда!» — произнес Краг. «Я создавал эти шедевры много дней. Ты думаешь, что ты человек, Хомо? Поверь, это не так. Ты такой же мутант, как и я, только лишь немного больше похожий на обычного человека. Люди — это те, кого вы зовете пахарями и мастеровыми. Вы же воины, и особенно разведчики, другие. Ты никогда не задумывался...» Почему твои легкие раны зарастают на следующий день, а тяжелые максимум за три? Почему ты выше остальных на голову, шире в плечах чуть не вдвое, и при этом можешь прыгать и бегать лишь немногим хуже своего фенокодуса? И почему воины никогда не женятся на девушках мастеровых или пахарей? Все очень просто. Ты потомок лучших результатов генетических экспериментов – поставленных на охрану Кремля во время последней войны. Твои предки справились с задачей, но всему приходит конец. И очень скоро новые люди построят на развалинах Кремля новую крепость, которая станет столицей новой империи. Мутант перевел дух, напыщенная речь далась ему нелегко, так как спертый воздух подвала не способствовал длительным упражнениям в ораторском искусстве. «Но во всем есть свои плюсы, в том числе и в исключительных способностях охранников Кремля», — продолжил Краг. «Каждый разведчик, пойманный в плен, — это холст, на котором я могу творить свои живые картины. Конечно, до тех пор, пока они не умрут. Но разведчики умирают долго, а их раны заживают быстро. Первую картину я назвал «Спокойствие», вторую — «Освобождение из плена». «Давай вместе подумаем, как мы назовем то...» «Что я собираюсь сделать из тебя?» Речь мутанта лишь урывками достигала сознания Данилы. Он смотрел и не мог оторвать взгляда от того, что находилось в сосудах, до краев, заполненных прозрачной жидкостью. В первом из них плавало человеческое тело, сплошь покрытое багровыми выпуклыми шрамами. Такие шрамы могли появиться лишь в одном случае — когда с человека тонкой полоской снимают кожу, а потом дают ране зажить. Но здесь шрамами было иссечено все тело мертвого воина, покрывая его сложным узором. Но не это было самое страшное. У воина были отрезаны кисти и ступни, а потом обрубки конечностей краг сшил между собой. Труп сидел на дне сосуда, Перед ним лежало кольцо из его собственных ног, а на животе покоились руки, по локоть покрытые незажившими почерневшими ранами. «Самое сложное было так сломать кости, чтобы получились именно кольца», — пояснил предводитель Нео. «А потом я очень удачно сшил ему ноги и даже успел сделать шрамирование на месте соединения» но с руками твой товарищ меня огорчил. Он умер, и картина получилась немного незавершенной. В голосе Крагга слышалось неподдельное огорчение. «Зато вторая картина получилась лучше», — сказал он, поднося факел к другому сосуду. В нем обнаженный воин, также изукрашенный страшным и одновременно притягательным узором, застыл в позе человека, вырывающегося из объятий гигантской змеи, Правда, опутан он был не змеей, а собственными кишками. «В обоих случаях не обошлось без вживленного в тело каркаса из арматуры», — с гордостью сообщил Краг. «Искусство такого рода есть очень сложная работа, и ты сам скоро это поймешь. Понимаешь, каждая картина должна нести в себе смысл. Воин с замкнутым циклом кровообращения конечностей никому не причинит вреда». И может спокойно размышлять о смысле бытия, не отвлекаясь на иные чувства. А хома, вырывающийся из плена собственных животных потребностей, это уже нечто большее, чем хома, верно? Краг засмеялся, подошел к стене и воткнул факел обратно. Теперь свет падал прямо на Данилу. Так вот, я и хочу обсудить с тобой, какой смысл мы придадим картине, которую я сделаю из тебя. — У нас будет много времени. Думаю, я сначала покрою твое тело изумительным рисунком, а уже потом мы с тобой решим, какой будет окончательная стадия моего творения. Проговаривая все это, предводитель Нео вытащил из ножен меч, и Данила с удивлением узнал собственное оружие, которое, убегая с поля боя, прихватил с собой мутант по имени Кер. «Самое ценное, что я делаю все картины мечом», — провозгласил Краг, проводя кончиком лезвия по руке разведчика. «Согласись, это требует большой точности движений, чтобы не повредить вены и артерии». Второй розчерк меча, и на руке разведчика возникли два параллельных разреза, расположенных очень близко друг к другу. Следующим движением мутант поддел клинком полоску кожи и резким движением кисти вправо-влево срезал ее с плеча разведчика. Данила сжал зубы и подавил стон. «Замечательно — Замечательно! — воскликнул Краг. «Ты хороший и сильный воин, Данила. Я уверен, ты не будешь кричать и дергаться, и тогда моя картина получится идеальной. Знаешь, когда я работаю мечом, я ощущаю себя художником, стальной кистью, создающим очередной бессмертный шедевр». Новый взмах меча и еще одна полоска кожи с левой руки Данилы влажно шлепнулась на пол. Проклятый мутант! Чертовски жалко умирать вот так. И не в мучениях дела, которых еще предстоит немерено. Что стоит боль душевная по сравнению с телесной? А на душе плохо, очень плохо. Потому что если проклятый Нео не врет, то дни Кремля действительно сочтены. А какой ему смысл врать очередному трупу, практически уже засунутому в банку? И Данилов взревел, словно раненый зверь. Но не от боли шел тот рев, от сердца, от натянувшихся, как канаты, мышц, пытающихся разорвать ремни, опутавшие конечности. Широкие полосы выделанной кожи впились в щиколотки и запястья, тонкой струйкой брызнула кровь из свежей раны на руке. «Ну вот, как всегда, одно и то же», — сокрушенно вздохнул Краг. «Но ничего, это ненадолго». Покричишь, выбьешься из сил, и тогда Данила уже не был собой. Страшный лютый зверь, до поры дремлющий в каждом человеке, вырвался наружу. И сейчас ему уже было все равно. Боль, увечье, смерть, наплевать». Лишь бы впиться пальцами в изуродованные полями смерти кусок мяса, в его глаза, рвать его пасть, выламывать зубы, лишь бы не жила на свете эта мутировавшая тварь, посмевшая называть себя человеком. Краем сознания, малой толикой человеческого, оставшегося в нем, Данила понимал, что не порвать ему ремней, что все, чего он добьется, это полное истощение сил или же смерть от неимоверного перенапряжения. Но не ее ли надеялся он позвать своим криком, идущим из середины души, отсредоточия души? Не появление ли подруги с косой ждал разведчик, выплескивая всего себя в последнем крике? И она услышала. Пространство справа от головы Крагга внезапно стало зыбким — И вдруг лопнуло, словно с другой стороны Вселенной плотные кисель мироздания быстро и резко пробили чем-то смертоносным, вроде свинцовой пули со стальным сердечником. Потом Данила услышал эхо далекого, очень далекого выстрела и увидел, как рядом с виском Крагга схлопывается в невидимую точку звездообразный разрыв пространства. Мутант покачнулся, дотронулся лапой до морды, размазал пальцами по бугристой щеке остатки левого глаза, застонал жалобно, как ребенок, и рухнул грудью на хирургический стол, насквозь пропитанный кровью его жертв. — Спасибо, снайпер! — прошептал Данила. — Я очень рад, что ты вернулся домой и сумел остаться в живых. Изуродованная мутациями и снайперской пулей башка мутанта придавила ноги Данилы, но это было не главное. Главным сейчас было то, чтобы тело Крагга не сползло вниз, ведь на хирургическом столе лежала не только его голова, но и рука, сжимавшая меч. И от ремня, опутывающего руку разведчика, до клинка бритвенной заточки остались считанные миллиметры. — Только не вставай с коленей, предводитель Нео, — прошептал Данила, со всей силы натягивая ремень, обильно политый его кровью. — И не падай, ладно? Сделай в своей жизни хоть что-то полезное. Вряд ли разведчику удалось бы растянуть путы, если бы они были сухими. Но свежая и теплая кровь, сочащаяся из длинных поверхностных ран на предплечье, размочила сыромятину. Осторожно поерзав минут пять на своем ложе, Данила все-таки добился того, что ремень коснулся меча. Крошечного, едва заметного разреза хватило. Стягивающие руку путы лопнули, и разведчик едва успел подхватить падающий меч. Заклинок. Данила зашипел от боли, но хватки не ослабил. Ведь упади меч на пол, и пленник, скорее всего, так и остался бы лежать на столе, пока его не нашли бы соплеменники Крагга. Вряд ли удалось бы за короткое время развязать раненый рукой намертво завязанные путы, стягивающие правую руку и ноги. Обоюдо острое лезвие разрезало мясо, скрипнуло по кости ладони, но Данила все-таки завершил движение. Меч лег поперек груди, и разведчик улыбнулся. Снайпер остался в живых, враг умер, он сам почти свободен. А еще к нему вернулся отцовский меч. Малая, крайне малая цена отдана за все это. Совсем недавно он готов был заплатить жизнью лишь только за то, чтобы вцепиться в глаза Крагга. И что значит по сравнению с такими подарками изрезанная рука? Мизер, не стоит и говорить. Правда, в ближайшее время воевать ею вряд ли получится. Рассечь оставшиеся путы оказалось делом болезненным, но выполнимым. Действуя двумя большим и указательным пальцами левой руки, а остальными тремя зажав кровоточащие раны ладони, Данила перепилил путы, стягивающие правое предплечье. После чего двумя движениями клинка освободил ноги. Подобрав валяющуюся у стола свою камуфляжную куртку, он мечом отмахнул от ее нижней части длинную полосу и перетянул рассеченную ладонь. После чего оделся, снял с трупа Крагга пояс с ножными, укоротил его вдвое, перепоясался и взял меч в правую руку. Слегка влажная от крови рукоять легла в ладонь, как влетая. — Еще повоюем! — шепнул Данила мечу, вкладывая его в ножны. Он подошел к колбам, в которых замерли навеки трупы его товарищей. Разведчик знал обоих. Дядька Степан, завидный стрелок из фузеи, в свое время многому научивший Данилу, и Мишка Пластун, которому едва стукнуло 16. Где-то пару месяцев назад, когда Нео еще только подошли к Кремлю, бесследно пропали оба. Степан с Мишкой несли ночной дозор на стене, и все решили, что их ночью сдернули арканами подкравшиеся мутанты. Дурацкая версия, конечно. Чтобы разведчик даже ночью не заметил группу крадущихся Нео метров за сто до стены – бред. Но как объяснить иначе пропажу двух воинов? Теперь Данила точно знал. Как? А еще он знал, что жидкость, сохраняющая мертвые тела от разложения – Просто обязано быть горючей. Разведчик со всей силы ударил круглым навершием рукояти меча по толстому стеклу, и колба треснула. На пол хлынул прозрачный поток, а в воздухе остро запахло спиртом. Именно спиртом, а не самогоном первочем Отличить одно от другого Данила мог вполне. Небольшая ректификационная колонна в Кремле имелась, но получаемый спирт шел в основном на медицинские и производственные цели. Народ же по праздникам варил самогон и медовуху. Получается, для своих картин Крак где-то нашел нечто большее, чем змеевик и две кастрюли. Еще удар, и вторая колба разбилась на сотни осколков, но зафиксированные стальными каркасами фигуры мертвых воинов остались недвижимы. — Прощайте, братья, — сказал Данила, — подходя к стене и вынимая из нее факел. Легкое прикосновение горящей просмоленной ткани к луже, разлитой по полу, и страшное творение Крагга потонуло в море огня. «Прощайте», — повторил Данила и побежал в ту сторону, откуда пришел предводитель Нео. Разведчик рассудил здраво, поскольку Краг так дорожил своими картинами, то наверняка обустроил свою мастерскую подальше от места возможных боевых действий и пришел, скорее всего, оттуда, где Нео обустроили свои позиции. Значит, и нам туда дорога. Еще бы узнать, что это за подвалы. Хотя, скорее всего, ГУМ, где сверху все настолько заросло гигантской крапивой, лебедой и вьюном, что лучшего места для схрона не найти.